Глава сорок шестая. Денис. Выходной завтра. Поэтому я опрокидываю стопку и запиваю водку соком каким-то противным. Ананасовым, что ли? Точно. Ну и гадость. Это кто, б***ь, выбрал вообще? Ренат травит пошлые байки про ананасы и подбадривает на романтические подвиги. Я чувствую себя в детском саду. Мысленно отмахиваюсь и отворачиваюсь. Задаюсь вопросом, что я здесь делаю? Музыка басит, танцпол забит молодёжью. Я слежу, как редкие капли чертят неровные полосы на запотевшей бутылке и думаю о том, что и года не прошло, а как всё изменилось. Беру водку и вновь разливаю. Притормози, брат, успеем накидаться. Да я домой сейчас поеду уже, отвечаю. Давайте за встречу, пока я здесь. Так рано? Э, нет, Дэн, не пойдёт. В кое-то веки собрались все вместе. У тебя не получится свалить через час. Даже и не надейся. Пацаны поддакивают, но больше из вежливости. Не, я готовлюсь к марш-броску. У меня режим, поэтому без вариантов. Во вторник уезжаю, буду тренироваться усиленно. Сегодня ладно уж, отдохну немного, развеюсь. Решил в среду ещё, когда давал согласие пойти в клуб, что как следует расслаблюсь и забудусь. Но снова взял на вечеринку себя самого пьём. Морщусь, но лучше так, чем сок этот приторный. В голову с непривычки даёт сразу. Во времена работы в баре я держался лучше. Старею. На этой неделе мне 23 исполнилось. Настроения праздновать не было. Маме цветы заказал только. И на следующий день приехал с тортиком. В сам праздник я работал. Сутки тяжёлыми были. Телефон ни разу в руки не взял. Потом утром открыл сообщения. Их там миллион. И одно от Ксюши. «С днём рождения, Денис!» Ответил «спасибо». На том и закончилось. «Дэн, что опять с настроением?» Толкает в плечо Ренат. «Вроде же весёлый был». «Я весёлый. Даже бровью не веду». «Лицо своё видел? Просто спокойный и серьёзный». «Недолго ты ещё будешь спокойным и серьёзным?» «Всегда. Привыкайте». Они отмахиваются и рычат угрозы, что больше не позовут. Я игнорирую, вновь разливая алкоголь. Как-то резко всё прекратилось. Может, с возрастом связано, а может, ещё с чем. Не хочется ни шумихи, ни приключений. Работать и тренироваться до опустошения, расти вверх пусть не быстро, но зато неизбежно, чтобы стать лучшим, первым. Я прокидываю стопку и бросаю взгляд на часы. Ещё минут 40 и вызываю такси. Впрочем, алкоголь действительно придаёт лёгкости мыслям и приятно расслабляет тело. Некоторое время мы болтаем обо всём подряд. Я рассказываю про свою работу, парни про свою. Какие-то анекдоты, байки. Я, кстати, Ксюшу видел твою на днях, говорит Игорь вдруг. Да? Где? спрашиваю. В торговом центре. Она меня узнала, помахала, мило улыбнулась. Всё же исключительно красивая девушка. Одна была, с подругой, блондинкой с каре, тоже очень ничего такая. Наташи. Ага. Киваю я самому себе. А я не видел ни разу. Ни на улице, ни в торговом центре. Примерно недели 2 назад в офисе Григория, моего не состоявшегося начальника, опера работали. Мы тоже присутствовали, контролировали ситуацию. Я в напряжении находился. Понимал, что ей там делать нечего совершенно. Она в другой фирме работает. Но мало ли? Мало ли что? Нет, не было. Она девочка умная, в криминал бы не ввязалась. И бывший Ксюхин берёг её. Раздел серьёзных и с Григорием не имел. Так я и не понял, нормальный Титов мужик или нет. Судя по тому, что банду подговорил её напугать, чмо конченое. За что и получил в рожу. Ни о чём не жалею. Но доносить на меня он не стал. Да и объяснил потом, что не собирался её мучить. Заплатил, чтобы просто пристали, крикнули вслед что-то. А они трогать полезли. Вроде как сам их потом нашёл и чужими руками навалял. Я по прописке придурков пробил, но они из города уехали все пятеро. Не стал уж по стране искать. Мутный Титов, это однозначно. Но садиться Григорий будет один, без приятной дружеской компании. «Вы так и не общались?» — врывает из размышлений вопрос Рената. «С Ксюшей. Делаю отрицательное движение головой. Вот гадство. Думал, у вас снова разлад на пару дней, а вы уже больше месяца никак». Позвонил бы хоть спросил, как дела. Не-не, там без вариантов. Всё. Жаль. Действительно, девушка яркая. Встревай, Игорь. Необычная. Я бы с такой познакомился. Зато она бы с тобой нет, смеётся Ренат. По ней сразу видно, что на приоре не подкатить, элита. Ну Дэн же подкатил ещё, работая в такси, и обломилась ему. Я поднимаю глаза и смотрю на него, безэмоционально, но долго. Вообще, если агрессивный взгляд предупреждает об опасности, то пустой и прицельный пробирает до костей, потому что обещает что-то сверх обычных разборок. А вот что? Фантазия у нас всех хорошая. Я смотрю. «Прекрати, когда ты так делаешь, мне не по себе», пытается отшутиться изменившийся в лице Игорь. Я не двигаюсь, напряжение нарастает. «Эй, заканчивай», пихает в бок Ренат. «Им всем становится не по себе». Удерживая взгляд еще ровно секунду, дескать, давай, пошути весело, я жду. Потом отвожу в сторону и натыкаюсь на брюнетку у барной стойки. Симпатичная, фигачит текилу бум в одного. «Подойдешь?» — спрашивает Ренат, стараясь разрядить обстановку. «Что-то не клеится у нас больше дружба, разговоры пустые и будто на грани. Но он старается, и я благодарен ему за это». По твоей части, грустно чуть не плачет, или дальше будешь смотреть на всех грозно, при мыслях о бывшей. Запросто, отвечаю. Ну давай, покажи класс. Девушка заказывает ещё стакан. Так, пошёл. Я поднимаюсь и действительно иду. Пол под ногами какой-то особенно твёрдый. Ничего не хочется, но надо. Жить как-то надо.